как сообщалось в газетах, мы отплыли из Бостонской бухты 2 сентября 1930 года. Взяли курс вдоль берега на юг, прошли Панамский канал, сделали остановку на островах Самуа и далее в Хобарте на острове Тасмания, где взяли на борт последнюю партию припасов. Никто из тех, кто готовился заниматься научными исследованиями, не бывал прежде в полярных широтах, поэтому нам оставалось только положиться на опыт капитана Брига Аркхэм Джона Б. Дагласа. Он командовал морским этапом экспедиции, а также капитана Барка Мискатоник Георга Торфинсена. Оба они долгое время промышляли в Антарктике китов. Обитаемые земли остались позади, солнце с каждым днем все ниже и все дольше висело над северным горизонтом. Приблизительно на 62 градусе южной широты мы впервые видели айсберги, плоские как стол, с отвесными стенками, а незадолго до 20 октября, когда с надлежащими весьма причудливыми церемониями состоялось пересечение полярного круга, впервые натолкнулись на труднопроходимые ледовые поля. После долгого плавания в тропиках я никак не мог приспособиться к низким температурам однако приходилось держаться, поскольку главные испытания были еще впереди. Частенько я, восхищенный и зачарованный, наблюдал необычные атмосферные явления. Однажды это был поразительно правдоподобный мираж, первый в моей жизни. Отдаленные айсберги вдруг обратились укреплениями грандиозных немыслимых замков. Пробившись через льды, к счастью, не очень протяженные и плотные, мы на 67 градусе южной широты и 175 градусе восточной долготы достигли открытого водного участка. Утром 26 октября на южном горизонте показался желтоватый отблеск. Знак, что близок снежный берег. И еще до полудня мы с трепетом завидели впереди могучую, одетую снегом горную цепь, заступавшую весь горизонт. Это был долгожданный аванпост обширного неисследованного континента, загадочного мертвого царства Мороза. Перед нами, очевидно, простиралась Адмиралтейская гряда, открытая Россом, и теперь нам нужно было обогнуть мыс Адер и вдоль восточного побережья земли Виктории следовать до места, где мы планировали устроить базу, на берегу пролива Макмердо, у подножия вулкана Эребус, 77 градусов 9 минут южной широты. Заключительный отрезок пути поражал воображение. На западе теснились таинственные ноги и пики. Солнце, полуденное низко над северным горизонтом, полуночное и того ниже над южным, Бросало бледно-розовые лучи на белый снег, голубоватый лед, разводья, черный гранит крутых склонов. На пустынные вершины порывами налетал жуткий антарктический ветер. В его завываниях чутились иной раз живые ноты отчаяния. Затрагивая какие-то подсознательные воспоминания, этот разноголосый плач будил во мне смутные страхи. Чем-то этот пейзаж напоминал странные тревожные азиатские полотна Николая Рериха и даже еще более странное и тревожное описание зловещего плоскогорья Лэнг из «Некрономикона», написанного безумным арабом Абдуллом Аль-Хазредом. Позднее мне пришлось пожалеть о том, что я вообще ознакомился в библиотеке колледжа с этой чудовищной книгой. 7 ноября мы, временно потеряв из виду горную гряду на западе, миновали остров Франклина, а на следующий день перед нами показались на фоне длинной цепи гор Пари конические вершины вулканов Ребус и Террор на острове Росса. К востоку простирался белой линией большой ледовый барьер. Он вставал из воды перпендикулярно, похожий на скалистые утесы Квебека. Водный путь к югу здесь кончался. После полудня мы вошли в пролив Макмердо и пристали к берегу с подветренной стороны от курящегося Эребуса. Вулканический пик высотой 12700 футов громоздился к востоку, похожий на японскую гравюру со священной горой Фудзияма. На заднем плане виднелся террор. Потухший вулкан высотой 10 900 футов. Время от времени Эребус выпускал клубы дыма. Один из аспирантов, очень способный молодой человек по фамилии Данфорд, указал нам на потоке лавы на снежном склоне и заметил, что эта гора, открытая в 1840 году, несомненно рисовалась воображению Эдгара По, написавшего семью годами позже, словно лава катилась огнем. Словно серные реки, что Яник льет у полюса в сне ледяном, что на Северном полюсе Яник со стоном льет подо льдом. Данфорд увлекался фантастической литературой, и Пони сходил у него с языка. Я и самым интересовался из-за его единственного романа Пугающего загадочного Артура Гордона Пима, где действие происходит в Антарктике. И на пустынном берегу, и на мощном ледяном барьере поодаль забавно кричали и хлопали ластами бесчисленные пингвины. В воде и на медленно несомых течением льдинах виднелось множество упитанных тюленей.